Джиду Кришнамурти. Записные книжки. Перевод с английского А. Л. Смирнова под редакцией А. А. Малиновского. Издание при участии Октябрины г о ф м а н Записные книжки содержат тексты ежедневных записей Джиду Кришнамурти с 18 июня 1961 года по 23 января 6 2 Эти записи наблюдений природы, наблюдений состояний сознания. Это проник... глубокие проникновения во внутренний мир человека. Сила их света делает очевидной всю разрушительность энергетики психологических структур, как для самого человека, так и для всего, что существует на Земле, живого и неживого. Много мест этих записей могут показать, с какой реальностью встречается мозг, свободный от помех эгоцентрической обусловленности. предисловие. В июне 6 1 года Кришнамурти начал вести ежедневную запись своих ощущений и состоянии сознания. За исключением примерно двух недель он продолжал вести эту запись в течение семи месяцев. Он писал четко, карандашом, практически без исправлений. Первые 70 страниц рукописи содержатся в маленькой записной книжке. Далее и до конца До 323 рукописи использовалась книжка большого размера с отрывными листами. Запись внезапно начинается и внезапно обрывается. Сам Кришнамурти не мог сказать, что побудило его начать ее. Он никогда не вел таких записей ни до, ни после этого. Рукопись подверг... подверглась минимальной редакторской правке. Были исправлены ошибки написания Кришнамурти. Для большей ясности вставлены некоторые знаки п р е п и н а н и я Приведены полностью некоторые сокращения, вроде знака... Даже не знаю, что как это сказать... Фунта или что это... Который он неизменно употреблял. Добавлены кое-какие примечания и немногочисленные вставки в квадратных скобках. Во всех прочих отношениях рукопись представлена здесь такой, какой она была написана. Следует объяснить. Один... из употребляемых в ней терминов – процесс. В 1922 году, в возрасте 28 лет, к р и ш н а м у р т и испытал духовное переживание, изменившее его жизнь, за которым следовали годы острой, почти постоянной боли в голове и позвоночнике. Рукопись показывает, что процесс, как он называл эту таинственную боль, все еще продолжался почти 40 лет спустя, хотя и в более мягкой форме. Процесс был физическим феноменом, и его не следует путать с тем состоянием сознания, о котором Кришнамуртик говорит в записных книжках, как о благословении, ином, безмерности. Он никогда не использовал каких-либо болеутоляющих средств с целью воздействовать на этот процесс. Он никогда не употреблял алкоголя или какого-либо наркотика. Он никогда не курил последние 30 лет или около того, не пил даже чая или кофе. Хотя он и был всю жизнь вегетарианцем, он всегда уделял большое внимание полноценному и хорошо сбалансированному питанию. Аскетизм, согласно его образу мысли, также разрушителен для религиозной жизни, как и излишества. Фактически он заботился о теле, он всегда проводил р а з л и ч и е между телом и эго. Как кавалерий заботился бы о своей лошади. Он никогда не страдал эпилепсией или каким-либо другим физическими заболеваниями. которые, как говорят, вызывают видение и прочие духовные феномены. Он никогда не практиковал никакой системы медитации. Все это говорится для того, чтобы читатель не вообразил себе, что состояние сознания Кришнамурти вызывается или когда-либо вызывались наркотиками или голоданием. В этих уникальных ежедневных записях мы имеем то, что можно было назвать Началом, источником учения Кришнамурти. Здесь вся суть его учения, исходящая из своего природного источника. Как он сам пишет в этих страницах, каждый раз в этом благословении есть что-то новое. Новое качество, новый аромат. И все-таки оно всегда неизменно. Потому и учение, вытекающее из него, никогда не бывает точно таким же, хотя и часто повторяется. Подобным же образом деревья, горы и реки, облака и солнечный свет, птицы и цветы – которые он снова и снова описывает, постоянно новые. Ведь каждый раз их видят в глаза, для которых они никогда не становились привычными. Каждый день они составляют для него совершенно свежее восприятие. И такими же они становятся для нас. 18 июня 1961 года, в день, когда к р и ш н а м у р т и начал эти записи, он был в Нью-Йорке у своих друзей на западной 87-й улице. Он прилетел в Нью-Йорк 14 июня из Лондона, где находился 6 недель и провел 12 бесед. Перед поездкой в Лондон он был в Риме и Флоренции. И до того первые три месяца года находился в Индии, где проводил беседы в Нью-Дели и Бомбее. Мэри Латьенс. 1961 год. Нью-Йорк. 18 июня. Вечером оно было здесь. Оно явилось внезапно, заполняя комнату. Огромное ощущение красоты, силы и мягкости. Остальные тоже это заметили. 19 июня. Всю ночь это было здесь. Когда бы не проснулся, голова болела по дороге на самолет, в скобочках, чтобы лететь в Лос-Анджелес. Очищение мозга необходимо. Мозг есть центр всех ощущений. Чем ощущение живее и тоньше, тем острее мозг. Мозг Центр воспоминаний, прошлого. Он кладовая опыта и знания, традиции. Поэтому он ограничен, обусловлен. Его действия спланированы, обдуманы, обоснованы. Но он функционирует в условиях ограничения, в пространстве времени. Поэтому он не может сформулировать или понять то, что вообще целостно, полно. Полное, целостное – это ум. Он пуст, совершенно пуст. И по, по причине о п этого, этой пустоты мозг существует в пространстве времени. Только когда мозг очистился от своей обусловленности, жадности, зависти, честолюбия, только тогда мозг может понять то, что полно, любовь и есть эта полнота. 20 июня, в автомобиле на пути в Ахай, долина Ахай, около 80 миль к северу от Лос-Анджелеса. в скобках Это опять началось, давление и ощущение безмерного простора. Этот простор не переживался, он просто был. Не было центра, из которого или в котором происходило бы переживание. Все автомобили, люди, рекламные щиты были поразительно четкими, а краски болезненно интенсивными. Это продолжалось больше часа, и голова очень болела, боль пронизывала всю голову. Мозг может и должен развиваться, его развитие всегда будет идти, От причины, от реакции, от насилия к ненасилию и тому подобное. Мозг развился из примитивного состояния. И пусть даже утонченный, быстро схватывающий суть и технически отточенный, он будет оставаться в границах пространства-времени. Анонимность означает смирение. Она состоит не в перемене имени или одежды, не в отождествлении с тем, что может быть анонимным, с идеалом. актом героизма, страной и так далее. Такая анонимность есть акт мозга, сознательная анонимность. Существует анонимность, которая приходит с со осознанием целого. Целое никогда не заключено внутри поля мозга или идеи. 21 июня. Проснулся около двух. Ощущалось особое давление. Боль была острее, больше в центре головы. Это продолжалось больше часа. и несколько раз просыпался от интенсивного давления. Каждый раз был огромный расширяющийся экстаз. Эта радость продолжалась. И когда сидел в кресле дантиста, давление вдруг снова возобновилось. Мозг стал очень спокойным, трепещущий, вполне оживший. Каждое ощущение было живым. Глаза видели пчелу на окне, паука, птиц и лиловые горы вдали. Они видели, но мозг не регистрировал увиденное. Можно было ощутить трепет мозга, что-то необычайно живое, вибрирующее, не просто регистрирующее. Давление и боль были велики, и телу пришлось погрузиться в дремоту. Самокритичное осознание жизненно важно. Воображение и и л л ю з и и искажают ясность наблюдения. Иллюзия будет существовать всегда, пока существует стремление продлить удовольствие и избежать боли. Потребность продлить или вспомнить те переживания, которые были приятны, и уклониться от боли и страдания, и то и другое порождает иллюзию. Для того, чтобы полностью избавиться от иллюзии, необходимо понять удовольствие и скорбь, но без применения контроля или очищения, отождествления или отрицания. Только когда мозг спокоен, правильное наблюдение возможно. Может ли мозг когда-либо быть спокойным? Это возможно, когда мозг, будучи очень чутким и неспособным к искажению, осознает негативно. Всю вторую половину дня давление продолжалось. 22 июня. Проснулся посреди ночи, и было переживание неограниченно расширяющееся состояние ума. Сам ум был этим состоянием. Ощущение этого состояния было лишено всяких настроений, всяких эмоций, но было очень фактическим, очень реальным. Это состояние продолжалось довольно долгое время. Все это утро давление и боль были острыми. Разрушение жизненно важно. Не разрушение зданий и вещей, а всех психологических приспособлений и защит, богов, верований, зависимости от священников, переживаний, знаний и т.д. а к а л е е Без разрушения всего этого не может быть творчества, созидания. Только в свободе происходит созидание. Другой не может разрушить эту защиту за вас. Вы сами должны отторгнуть и уничтожить своим самопознающим осознанием. Революция социальная и экономическая способна изменить только внешнее состояние и обстоятельства в расширенных или в суженных пределах. Но это всегда будет оставаться внутри ограниченного поля мысли. Для полной революции мозг должен полностью отбросить весь свой внутренний, скрытый механизм авторитета, зависти, страха и тому подобное. Силая красота нежного листка заключена в его уязвимости для разрушения. Подобно стебельку травы, пробивающемуся сквозь тротуар, он обладает силой, которая может противостоять случайной смерти. 23 июня. Творчество, созидание никогда не находятся во власти индивидуума. Оно полностью прекращается, когда индивидуальность со всеми ее способностями, талантами, техническими приемами и прочим становится доминирующей. Созидание, творение – это движение непознаваемой сущности целого. Оно никогда не бывает выражением части. Как раз, когда ложился в постель, появилась эта полнота, эта наполненность. дома иль л крупная в копках дом около флоренции где он останавливался в апреле она была не только в комнате но казалось покрыла всю землю от горизонта до горизонта это было благословением давление с его специфической болью было здесь все утро и оно продолжается во второй половине дня сидя в кресле дантиста смотрел из окна поверх изгороди. телевизионные антенны и телеграфного столба на пурпурные горы. Смотрел не только глазами, но и всей своей головой, как будто задней частью головы, всем своим существом. Это было странное переживание. Не было центра, из которого происходило бы это наблюдение. Краски, и красота и очертания гор были интенсивными. Каждый изгиб мыслей должен был быть понят, ибо всякая мысль есть реакция. И любое исходящее из нее действие может только ув... увеличивать смятение и конфликт. 24 июня. Давление и боль были вчера весь день. в с ё это становится довольно-таки трудным и тяжелым. Когда остаешься один, это и начинается. И нет ни желания продлевать его, ни разочарования, если оно не продолжается. Это просто здесь, хочешь того или нет. Это за пределами всякого рассудка и мысли. Делать что-то ради самого дела это кажется весьма трудно и почти неуместно или нежелательно. Социальные ценности основываются на делании чего-то ради чего-то другого. Ведет это к бесплодному существованию, к жизни, которая никогда не бывает целостной, полной. Это одна из причин разрушительного недовольства. Быть удовлетворенным безобразно. Оно недовольство порождает ненависть. Быть Добровольным для того, чтобы достигнуть небес или заслужить одобрение уважаемых людей общества, значит превратить жизнь в голое поле, которое перепахивалось снова и снова, однако никогда не было засеяно. э т о деятельность, при которой нечто делается ради чего-либо другого, есть, по сути, замысловатая серия уклонений, уходов от самого себя, от того, что есть. Без переживания сущности нет красоты». Красота не просто во внешних вещах или в мыслях, чувствах и идеях внутри нас. Существует красота за пределами мысли и чувства. Именно эта сущность и есть красота. Но такая красота не имеет чего-либо ей противоположного. Давление продолжается. Присутствует напряжение в основании головы. Это болезненно. 25 июня. Проснулся в середине ночи и обнаружил, что тело совершенно спокойно, Простерто на спине, неподвижно Такое положение должно быть сохранялось уже какое-то время Присутствовали давление и боль Мозг и ум были интенсивно спокойны Между ними не было разделения Была странная спокойная интенсивность Как будто два огромных динамо работали на большой скорости Это была особая энергия, в которой не было напряжения Во всем этом было ощущение простора Была мощь без направления и причины А поэтому никакой жесткости и безжалостности. Это продолжалось и в течение утра. В течение последнего года или около того случалось просыпаться и переживать в бодрствующем состоянии то, что происходило во время сна. Определенные состояния бытия. Просыпаешься как будто просто для того, чтобы мозг регистрировал, что происходит. Не любопытно, что определенное переживание очень быстро исчезало. Мозг не записывал его на страницах памяти. Есть только разрушение и никакого изменения. Потому что всякое изменение – модифицированное продолжение того, что было. Все социальные, экономические революции, реакции – модифицированное продолжение того, что было. Такое изменение н и к о и м образом не уничтожает корней эгоцентрической активности. Разрушение в том смысле, в котором мы это слово потребляем, не имеет мотива. У него нет цели, подразумевающей действие ради результата. Разрушение зависти – всецелое и полное. Оно подразумевает свободу от подавления, контроля и отсутствия всякого мотива вообще. Это всецелое, полное разрушение возможно. Оно состоит в видении всей структуры зависти. Это видение не в пространстве времени, оно непосредственно. 26 июня. Давление, связанное с ним напряжение, очень сильное. Были вчера во второй половине дня и сегодня утром. Но произошли некоторые изменения. Давление и напряжение шли из задней части головы через небо к верхушке головы. Странная интенсивность продолжается. Стоит лишь успокоиться, как она начинается. Контроль в любой форме вреден для полного всеобъемлющего понимания. Дисциплинированное существование – это жизнь в подчинении, в соответствии или следовании чему-то. В подчинении же и соответствии нет свободы от страха. Привычка разрушает свободу. Привычка мышления, привычка выпивать. Прочие ведут к поверхностной и серой жизни. Организованная религия с ее верованиями, догмами и ритуалами отрицает свободный выход в безбрежность ума. Именно такой выход очищает мозг от пространства-времени. Будучи очищенным, мозг может иметь дело с временем-пространством. 27 июня. То присутствие, что было в и л ь л было и здесь, терпеливо ожидая благожелательно, с великой нежностью. Оно было подобно молнии во тьме ночи, но оно было здесь, проникновенное, исполненное блаженство. Что-то странное происходит с физическим организмом, невозможно это точно определить, но есть дополнительная настоятельность, побуждение. Это ни в коем случае не собственная самодеятельность. Не порождение воображения, это ощущается, когда спокоен в одиночестве, под деревом или в комнате, и особенно упорно и настойчиво, когда собираюсь уснуть. Это и сейчас здесь, когда пишу, давление и напряжение, с обычной болью. И формулировки, и слова в отношении всего этого кажутся такими бесполезными, не слова, даже Точные, неописания, даже ясные и четкие, не передают подлинного явления. Есть великая невыразимая красота во всем этом. В жизни есть только одно движение – внешнее и внутреннее. Это движение неделимо, хотя его и разделяют. Из-за этого разделения большинство следует внешнему движению знания, идеи, верования, авторитета, безопасности, благополучия и т.д. а к а л е е Противовес этому – И реагируя на это, человек идет путем так называемой внутренней жизни с ее видениями, надеждами, вдохновениями, тайнами, конфликтами и разочарованиями. Поскольку это движение является реакцией, оно находится в конфликте с внешним, поэтому существует противоречие с его страданиями, тревогами и бегством. Есть только одно движение – оно и внешнее, и внутреннее. С пониманием внешнего начинается внутреннее движение – к о т о р а я не является движением против или в противовес. Когда конфликт ликвидирован, мозг, даже будучи очень чувствительным и настороженным, становится спокойным. Только тогда внутреннее оказывается основательным и имеет смысл. Из этого движения выходят великодушие и сострадание, к о т о р ы е не я в л я ю т с я продуктом рассудка или целенаправленного самоотречения. Цветок силен в своей красоте, хотя он может быть забыт, отброшен или погублен. Чистолюбивый не знает красоты. Ощущение сущности – это красота. 28 июня. Проснулся посреди ночи с криками и стонами. Давление и напряжение с его специфической болью были интенсивными. Это должно быть продолжалось уже какое-то время и длилось еще некоторое время после пробуждения. И крики и стоны бывают довольно часто. Это не от пищеварения. Когда сидел, ожидая в кресле дантиста, все началось опять, продолжалось и сейчас, после полудня, когда записываю это. Это более заметно в одиночестве или в каком-нибудь красивом месте, или даже на грязной шумной улице. Что священно, атрибутов не имеет. Камень в храме, икона или изображение Бога в церкви – символ несвященный. Человек называет их священными, чем-то святым, достойным поклонением. исходя из сложных потребностей, страхов и желаний. Это священное все еще в поле мысли, оно с о з д а н о ею, а в мысли нет ничего нового или святого. Мысль даже сотворить хитросплетение системм. мысль может сотворить хитросплетение систем догм, верований и образов, символов. её проекции не более святы, чем чертежи дома или проект нового самолета. Все это внутри границ мысли, и нет в этом ничего святого или мистического. Мысль, материя, и ее можно превратить во что угодно. Уродливо прекрасная, уродливая прекрасная. Но есть святость, которая не от мысли и не от чувства, оживленного мыслью. Она не распознаваема мыслью и не может быть использована мыслью. Мысль не может ее выразить, и тем не менее существует святость. не затронутая символом или словом. Она н е п е р е д а в а е м о Это факт. Факт нужно видеть. Это видение происходит не через слово. Когда факт интерпретируют, он перестает быть фактом. Он становится чем-то совершенно другим. Видение имеет высочайшую важность. Видение. Само видение вне времени, пространства, оно непосредственно, мгновенно. И то, что мы видим, никогда не бывает опять тем же самым. существует никакого опять или со временем. У этой святости нет поклоняющегося, наблюдателя, который медитирует на дни. Она не на рынке, чтобы быть купленной или проданной. Подобно красоте ее нельзя увидеть через противоположное, ибо у нее нет противоположного. То присутствие здесь заполняет комнату, разливается над холмами и водами, покрывает землю. Прошлой ночью Как это было уже раз или два прежде, тело было всего лишь организмом и ничем другим, функционирующее, пустое и спокойное.